Содержание Глава первая Превратности любви Как заработать себе работу Война и бизнес Великий флаглер Нефть, ложь и Библия Веселый, плохой, свой Достань до меня, если сможешь Нью-Йорк, Нью-Йорк Глава вторая Американцы в Париже Железный человек Мужчина на грани нервного срыва Отцы невест Уйти красиво Три свадьбы и одни похороны Твердость и предубеждение Бей первым, Тедди Глава третья Люди в белом Шахты, деньги, пулемет Война и мир Чего хочет женщина Смутное время. Сокровище нации. Глава четвертая. До свидания, мальчики. Как потратить миллион. Конец и вновь начало. На золотом крыльце сидели. Мы, Рокфеллеры. Основные даты жизни и деятельности семьи Рокфеллер. Конец содержания.